Глава 10. Судя по ранию увиденному, я решила, что кухня во дворце дракона будет таким царством металла и стекла. Прям представила огромные окна, серые панели на стенах, с медными сковородками и кастрюлями на крюках, и чтобы они обязательно блестели, как золотые. Наверное, где-то глубоко в душе жила такая моя мечта. Что удивительно, стены действительно были серыми, только кастрюль на них не висело. Зато по кухне порхала женщина в белом крахмальном чепце. Её полные руки мелькали с такой быстротой, что я просто не успевала за ними следить. "Ой, терлекс, помощницу мне ведёте?" Приветливо встретила нас она, хотя чему тут удивляться. В форме Я даже назову далую аристократку, которая является на самом деле ни не тянула. "Нет, Марушка", дракон с тёплой улыбкой посмотрел на хозяйку поворского царства и добавил: "Это наша с тобой следующая принцесса". И после этого подмигнул мне, по-видимому, чтобы я не раскрывала этой маленькой тайны. Так Зинку же только недавно сопровождали. Почему так быстро-то? Сплеснула Марушка руками, приложив пухлые ладошки к щекам и качая головой. Массивный отворот на ее чипце смешно закачался туда-сюда. «Судьба наша с тобой такая!» Притворно тяжело вздохнул дракон и похлопал женщину по плечу. Было видно, что она его совсем не боится. Да и дракон относился к ней с должным уважением и почтением. Я вообще считаю, что с поварами на своей кухне, если позволяют средства, нужно обязательно дружить. Обедишь повара, он в лучшем случае тебе в тарелку плюнет, а в худшем и отравить может. Да так ловко, что ни одна маг-полиция не догадается. — Что ж, невеста, заходи, завтрак варить будем. Она поманила меня рукой. — Тер-дракон, иди здесь в столовую, мы тут долго не задержимся. Судя по аппетитному запаху, завтрак уже был готов, но повариха меня разочаровала. По закону требуется, чтобы принцесса сама готовила для дракона еду, и сама, чтобы ее тоже ела. Ты хотя бы чайник ставить можешь? — Да. — И как минимум в состоянии яичницу поджарить, — заверила милую женщину я. Надеюсь, яйца, масло и помидоры в наличии имеются? — О-о-о! Судя по набору продуктов, ты действительно что-то соображаешь. У нас ещё и бекон есть. Дракону негоже без мяса питаться, а то его на девственниц на обед потянет. При этом она изобразила нечто, что должно было меня напугать. Ты представляешь, куда бекон нужно положить? Да, кивнула ей в ответ. Мы его перед яйцами и помидорами поджарим. а затем на вытопившемся сале поджарим все остальное. «А солить когда будешь?» «Когда яйца на сковородку разобью!» «Первая принцесса, которая и правда готовить умеет!» — хмыкнула повариха и выдала необходимый инвентарь. Меня так и подмывало сообщить, что никакая я не принцесса, но дракон своим подмигиванием показал, что делать этого не стоит. «Готовь, девонька, а я, пожалуй, немного передохну», — улыбнулась женщина и, развернувшись ко мне спиной, тяжелой походкой пошла к креслу, неприметно притулившемуся в уголке. «Обычно на нем принцессы сидят, а сегодня, похоже, я посидеть смогу». А я с удивлением заметила серый волчий хвост, который торчал у нее из-под юбки. «О, Боротень, я впервые в жизни...» Видела настоящего обородня. Эх, пусть только Малькам попробует меня не на отлично по вымершим существам, которые, оказывается, очень даже живы оценить. Я поставила сковородку на огонь, затем тонко нарезала бекон и бросила на разогретую поверхность. И тут же по кухне пошёл просто божественный аромат, даже слюнки потекли. В следам с беконом я бросила мелко нарезанные помидоры, лук и несколько зубчиков чеснока. Ароматы усилились. Яйца нашлись рядом. Что удивительно, они были настолько свежими, что ещё не успели остыть. Какие у вас тут продукты, ароматные и свежие, не удержалась от замечания я. Не зря же Tyr Dragon на работу волчицу взял. улыбнулась Марушка, демонстрируя неожиданно острые и крупные клыки. Мы в ароматах разбираемся как никто другой. А ты правда готовить умеешь? Я просто носом чую. Получить похвалу от поварихи было особо приятно. И настроение как-то разом поднялось, да я и успокоилась. Мы разложили ей вишню на притарелке, как оказалось, одну ещё для вампира. И я с гордым видом понесла поднос в столовую. За столом меня ждали вампир и хозяин дома. Прислуживать за столом мне было не впервой. Я на втором курсе успела официанткой поработать. Поэтому правильно с нужной стороны расставила тарелки, разлила мужчинам чай и наконец села на своё место, поняв, что успела устать. Конечно, не от физической работы, а просто от нервного напряжения. И от этого яичница показалась особенно вкусной. Я даже не заметила, как всё её проглотила и только после этого подняла глаза. Александр сидел перед пустой тарелкой, положив свою драконию морду на сплетённые ладони и с улыбкой смотрел на меня. Перехватив мой взгляд, медленно с расстановкой произнёс: "Просто браво. Я давно так вкусно не ел". Я опять покраснела. Когда уж научусь спокойно принимать комплименты. Перевела взгляд на вампира. Элик ел как истинный аристократ, отламывал и шинку маленькими кусочками и аккуратно клал себе в рот. Поэтому на тот момент, когда мы с драконом заглотили свою еду, на его тарелке оставалось ещё примерно половина. Не разговаривая, мы застыли в ожидании вердикта гематогена. Он ел смешно оттопырив в сторону мизинец. Этим у нас в академии грешила Терра Балавия, пытаясь выдать себя за девушку королевской крови. Только я точно знала, что её отец, крупный фабрикант, деньгами он своё чадо обеспечивал в достатке, а вот умом и трудолюбием наградить забыл. А монархи всегда ели нормально, ничего никуда не оттопыривая и не причмокивая, не вставляя салфетку в ненужные места. При этом Элинарий умудрялся довольно урчать, как кот, которому перепал большой кусок мяса. Странно, я думала, они только кровью питаются, но, оказывается, ошибалась. Вдруг вампир болезненно сморщился и жалобно застонал, схватившись рукой за щеку. Я же, как человек, ответственный за готовку пищи, не на шутку перепугалась и поспешила уточнить: "Что с вами случилось?" Что-то попалось в блюде? Дракон удивлённо хлопнул глазами и тоже поинтересовался. Элик, ты чего придуриваешься? Нас впервые за пару веков кормят вкусным завтраком, а ты из себя что-то пытаешься строить. Да ничего я не строил, он возмущённо затряс головой, но ладонь от щеки так и не убрал. У меня зуб заболел. А у меня тут же от сердца отлегло. Я налила ему в стакан теплой воды и предложила прополоскать со словами. «Вам, наверное, пища в дырку попала. Промойте, и зуб успокоится. И нужно обязательно показаться стоматологу». Вампир последовал моему совету. Гримаса боли ушла с его лица, а я облегченно выдохнула. «Получилось!» Я, конечно, в воду добавила чуть-чуть обезболивающей магии, В больших дозах ее добавлять нельзя, иначе пациентам к докторам не идут, а доводят зубы до плачевного состояния. Только гематоген снова болезненно поморщился и со стервенением шарахнул кулаком по столу, что даже блюдца и тарелочки мелодично звякнув подпрыгнули. «Но у вампиров не болят зубы!» «И что тогда болит у тебя?» — удивился дракон. «Зубы болит!» Просто нормальные вампиры, не пытаются прокусить броню дракона. Он обиженно поджал губы, будто это не он укусил хозяина дома, а наоборот, тот пытался выпить его кровь. Я резко встала из-за стола и приказным тоном сказала: "Я не знаю, кто кого у вас кусает и не знаю, болят зубы у вампиров или не болят, но вы сейчас встанете и пойдёте к врачу". «Иначе дальше все может быть только хуже». «Никуда я не пойду», — насупился вампир. «Вы хотите, чтобы я опозорился на весь Аурим? Тут же расползутся слухи, что наследник гематогенов страдает от зубной боли». А я поняла, что это мой шанс, поэтому тут же предложила. «Я знаю доктора, который умеет хранить тайны и не знаком ни с кем из вашего Аурима». Поэтому даже при большом желании никому ничего не расскажет. И где нам его искать? Тут же поинтересовался уже другим тоном вампир. В Вургунской академии магии моя соседка по комнате и принцесса Уль브рома в одном лице учится на отделении стоматологии. И думала, что если я её попрошу, она без проблем вылечит вам зуб, сказав это, я с торжеством во взоре посмотрела на мужчину. Теперь в возвращении они мне точно не откажут. Но дракон как-то сразу сник и глухо произнёс: "Юстина, всё дело в том, что я пока не могу тебя вернуть. Не можешь или не хочешь?" Тут же вскинулся Элик. "Я поняла, что имя моей соседки действует на него очень возбуждающе. Наверное, всё же есть шанс выдать подругу за этого обаятельного кровососа". Если, конечно, её не смутить раса гематогена. Я же сказал, не могу. Дракон прищурился и со злым выражением посмотрел на вампира. Мы с Юстиной, пока её не просватывает какой-нибудь принц, не можем разлучиться ни на минуту. Магия не даст. Здравствуйте вам. Тут уж не выдержала я. Вы же меня видели и видите. И покажите мне хоть одного ненормального принца, который захочет жениться на этой красоте. Я обвела рукой свою кургузую фигуру и тряхнула для пущей убедительности своей объединной косой. И что же это получается? Мне в этом дворце вечно сидеть, а у меня, между прочим, на жизнь иные планы были. Прости, вздохнул дракон, и его плечи понуро опустились. У меня был договор на шляпку. И я его честно выполнил. «Я тебя зря, что ли, кусал, давая понять, что это не та девушка!» Тут же возмутился вампир. Затем болезненно поморщился и прижал руку к щеке, резко сбив градус воинственности. «И вот теперь мучаюсь!» «Тергематоген!» Мне пришла в голову гениальная идея. И я обратилась к кровососу. «Вы же можете перемещаться между мирами!» Я думаю, что и без нас перенесёте из kegения и принесёте её сюда. Переместится, я, конечно, могу. А что дальше? Зубная боль тут же была забыта о глажда мужчины возмущённо блеснули. Только дайте обещание, что не будете кусать и пить мою подругу. Всё же решила перестраховаться на всякий случай. Что я, кровосос что ли какой? Возмутился Элинарий. Объясни, как она мне сможет помочь? Я напишу Яське письмо, что требуется её помощь как стоматолога. Вы перенесёте её сюда, она подлечит ваш зуб, а там, возможно, получится освободить тира Александра от его проклятия. О, если бы это было так просто, я бы давно ходил свободным драконом и не охотился на девственниц, грустно покачал головой хозяин дома. Получается, если бы я ставкой переспала, как он мне предлагал, Меня бы не украли, ухватилась за мысль я. Правда, понимая, что делать это с одногруппником совсем не было желания, день да назад уже время не вернёшь. Так же думала, от дракону хватится за эту мысль и предложит принести парня сюда или что-то подобное. Но его кулаки неожиданно сжались такой силой, что мне показалось, что острые когти распорят его же ладонь. Он утробно рыкнул, а от головы начала отделяться золотистая пыль, давая понять, что дракон начал оборот. «Лекс, остановись! Ты сейчас полдома разнесешь!» Испуганно замахал руками вампир. «Да что с тобой такое? Давай, дыши глубоко и спокойно. На раз, два, вдох, три, четыре, пять, шесть, выдох!» Пыль улеглась, Лекс выдохнул и склонил голову в бок. словно пытался меня лучше рассмотреть. А потом не громко так, но с угрозой в голосе спросил. «Кто такой у нас Тавка?» «Тавка», — переспросила я, не веря в те ревнивые нотки, которые вдруг мне послышались в его голосе. «Ну не может же дракон ревновать полугнумку!» «Тавка — мой однокрупник. Он такой растяпа и обултус, что с ним постоянно что-то случается. Вот даже мне он предложил с ним переспать. Но, как честно, девушка, я, естественно, отказалась. Да и подозреваю, что он сделал это из-за того, что ему никто больше не даёт, а не из-за того, что я ему так сильно нравлюсь, что он готов на мне жениться. А жениться-то зачем? недоумённо хлопнул глазами вампир. Зачем? коротко, но ёмко объяснил дракон. Пошли письмо писать. А то Элек сейчас вспомнит, что у него болит зуб, и он нам всем выедет мозг своим нытьём.